а Владимир Рудковский сторожевая застава». Первая на помощь. Воведчики вернулись, когда утреннее солнце едва выглянуло из-за верб, вернулись без потерь. Изгвазданный с ног до головы, уставший от нескольких дней бессонницы, едва слезли с коней, сразу же повалились на истоптанную траву. Их не привлек даже запах кулеша. Один лишь долговязый Олежка Попович умял глубокую миску, Тогда приказал изъясущим ребятам вылить ему на голову несколько ведер холоднющей колодезной воды, фыркнул, как довольный конь, и направился к развесистому берестку, что возвышался край Городищенского обрыва. Его тени за столом из толстенных досок тихо переговаривались о чем-то двое людей, То были старший над римовской сторожевой заставой Илья Муровец, и самый известный римовый человек Дед Авсей. Говорил большей частью дед Авсей, Невысокий, с лицом иссеченным многочисленными шрамами и годами. Этот, однако, имел весьма зоркие глаза, которые замечали наименьший недостаток. А еще имел он такой острый язык, что его боялись даже те, кто уже ничего не боялся. Говаривали, что даже сам Илья Муромец остерегался становиться ему поперек дороги. Глядя в Олежку, деда всей осекся на полуслове, смерил с ног до головы насмешливым взглядом, А тогда возвестил на все городище. «Явился, не запылился». И обращаясь к муруцу, добавил. «Говорил же тебя, Елька, что этого хвостуна только за смертью посылать. Три дня сломались ребята мне неизвестно где. А мы, бывало, и за два управлялись». Муровец тяжело вздохнул. Нет, не упускал случай показать хвастливому Олежку его место. И все знали почему. Дед считал, что Олежка недостоин руки его любимицы Красанки. Однако же и Попович был не из тех, кого можно было сбить с толку. — Как же? — Управлялись. Охотно согласился он и прищурив глаз, я извительно добавил. А заодно и палец за собой приводили. — Что? — На помощь. Будто вот какая сила толкнула Деда вверх. Он обижал вокруг стола и остановился напротив Олежка, выинственно задрав голову. Илья Муровец не смог сдержать улыбки. Решкам уж дед всей напоминал старого воинственного воробья, который прыгал у самой морды здоровенной собаки. «Что ты сказал? Повтори, что ты сказал!» Требовал дед, замахиваясь на Олежка. «Это мы половцев приводили, да?» «Оно, тихо, воробьи!» Громко хлопнул по столу своей громадной ладони муроц. «А ты, Олежка, имел бы хоть немного уважения к старшим!» По лицу Олежка скользнула довольная улыбка. Конечно, он имел уважение к старшим, однако не мог удержаться, чтобы не поддразнить толь спыльчивого деда. Потом Олешка осторожно, чтобы случайно не получить подзатыльник, обошел старика и сел напротив Моровца. «Так все же расскажи, по что задержался?» Волос Моровца был похож на гудение шершня в катке. Деда же все эти дни не слезал с башни, тебя высматривая. Олежка оглянулся на старика, его его в глазах на миг вспыхнуло что-то похожее на благодарность, однако сразу же исчезло. Правда, деда? Поинтересовался он, растягивая от Неужто не отыскали кого иного, чтобы поругать? Да сдался ты мне! Пренебрежительно сплюнул где-то все сквозь щербоватые зубы, тогда снова примостился рядом с Муровцем и потребовал Рассказывай уж, трепло! собственно особо рассказать то и нечего уже другим серьезным собранным тоном начал побович от сулы до харула мы не встретили ни одной вооруженной в атаге одни чебаны и отара. да и то издали а вот когда возвращались назад заметили орду половцев, которые крались между буерак и вверх по Днепру. Олежка промолчал, ожидая, какое впечатление произведут его слова. Однако Муровицы дедом и всем и глазом не смекнули, поэтому Олежка вел далее. «Была их добрая тысяча. Вот мы и начали за ними следить. Поэтому и задержались». «Эй, что же ты высвидел?» – прогудел Муровица. Попрещь от сулы, орда спряталась в плавнях. Что она собирается делать дальше, узнавать не стали. Взяли с ребятами ноги в руки и скорее сюда». Илья Муровиц переглянулся с дедом. Тысячи вооруженных половцев это серьезно. Особенно если учеешь, что римовская застава была в семеро меньше, то что орда затаилась в плавнях крайне опасно. Потому что никто не предугадает, где она внезапно появится. После недолгого молчания Муровиц спросил. Согляда ты в предупредил? Конечно. Иконах и тех, что на деревьях сидят. Теперь они с плавней глаз не сводят. А как с лештовцами и воинцами... Спросил дед всей Тоже предупредил? На олешковом лице промелькнула тень смущения. Нет, честно признался он. Не успел. Не успел он? Пренебрежительно фыркнул дед. А половцы те уж может, как раз к ним подкрадывается. Олешка почесал затылок. Что тут скажешь? Но когда ребята перебрались из-за заметили, будто в одном месте земля как-то странно загудела, сообщил он. Дед Авсей наклонился вперед. Где именно? быстро спросил он. Близ Чубарова леса. Дед Овсей кивнул головой. Именно там, где Змеева нора, сказал он. Помните, я когда-то вам о ней рассказывал. Олежка состроил недоверчивую мину. Да сказки все это. Сказки или не сказки, или... а разобраться надо, возразил мурец. «Ты, Олежка, загадай своим ребятам, чтобы внимательно посматривали в то место». «Загадаю», – кивнул головой Олежка. Как воду смотрел дедовсей, когда предупреждал о половецком нападении – Не успели коноводы по приказу Муровица пригнать с коней, как часовой на сторожевой башне закричал, что из леса вырвался всадник и гонит городище, как сумасшедший. Через минуту всадник уже прогромыхал по мосту через Байлема в пруд и влетел в Браму. «Половцы напали на войнь! А запыхавшимся голосом воскликнул он «Половцы под воинем!» «Да, не кричи!» – поморщился Муровица. «Лучше скажи, посылали ли гонца в Переяслав?» «Посылали!» А Римовец никак не мог отдышаться. «Но надо продержаться, пока князь Владимир приведет войско из Переяслава!» «Конечно, Переяслав довольно далековат за сотню поприщ, пока доскачет туда гонец, пока соберется княжеская дружина, пока доберется она до войны, от города, быть может, останутся одни лишь руины». какой-то миг Илья смотрел на гонца невидящим взором, потом поднялся на ноги и обратился к дружинникам, что окружили их тесной толпой. А все слышали громыхнул он. «Тогда чего ждете? Одевайтесь и поконим!» Дружинники кинулись пошли мы брони, броню. Задержалось лишь несколько седовысых хримовцев Они стояли на том, что во время опасности надо прежде всего защищать своих родных и свои дома, а не бросаться стремглав, как вот сейчас Муровец, неизвестно куда и зачем. Но только тяжелый взгляд великана скользнул по ним, старых воинов сдуло словно ветром. И все же пришлось немного задержаться, потому что оставлять Римов на произвол судьбы было нехорошо. Потому Муровец велел самым молодым ребятам проехаться городком и поднять на ноги всех, кто мог держать оружие. А счастливым на сторожевой башне деятельность и, если что, бить во Сибила так, чтобы услыхали их и в переяславу Муравец остановил взгляд на небольшой группе 14-15-летних парней, которые немедленно помчались за взрослыми дружинниками. Римове их называли младшей дружиной Поповичи. Никто из взрослых не возился с ними, как он. А ребята умели бегать не хуже своих родителей и старших братьев и стреляли не хуже, и на мечах неплохо бились. Хоть только не имели еще коней Да и мериться силой со взрослыми ратниками Было пока еще рановато А вы чего здесь? Поинтересовался Илья Что, тоже драться с полоса хочется? Парни закивали А ну, кэш, здоровье Громыхнул на них муровец. Впрочем, прикусив губу, уже спокойнее добавил Вы вот что, садитесь-ка на коней И делайте вид, будто вы взрослые «Пусть те, кто присматривает издали, подумают, что никуда мы не выезжали». «Понятно. А старшим над вами будет...» Муровец на миг замкнулся, рядом с дедом возвышался Олежка. Видимо, стоило именно его оставить с парнями. Однако обычно озорные глаза Поповича смотрели на Муровца так умоляюще, что сердце великана не выдержало. «Старшим над вами будет дед». А прогремел Муровец. «Слушайтесь его, как меня, ибо, если что, что будет, он договорил, но и бы слов все знали, что Муровец мог простить все, что угодно, окромя трусости и непослушания. Смотрите же!» Я еще раз предупредил Муровец. «Да уж, езжай, езжай!» Мешался где-то всей. «Нечего зря пугать парней!» «Я сам со всем прослежу!» О том, что дед все-таки проследить, сомнений не было. Ни один сторожевой городок над Сулой не имел такого зоркого и въедливого деда. А что будет потом, как дед что-либо примет, тоже нетрудно было догадаться. По его приказу старшие ребята и девушки залетят на коней и начнут носиться туда-сюда, чтобы у вражеского соглядата создалось впечатление, что римовцы приметили Орду и спешно готовятся к обороне. И если же рода все-таки решит напасть... то меньшие дети вместе со старыми женщинами кинутся к лодкам и растворятся в присульских балатах, а парни с дедами станут луками за оградой. А римовская ограда такова, что за ней один продержится против десяти нападающих. Муравиц кивнул головой. «Ладно», — сказал он деду и обратился к Поповичу. «А ты чего слышишь, как за свадами? А ли тебе особое приглашение нужно?» Как языком слезала, за мгновение он зануздывая что-то бойко шептал своему коню.